Глава седьмая Передвигаться под землей оказалось вполне комфортно. Тоннель был достаточно широким, рельсы шли в стороне, оставив центр коридора свободным. А что касается потолка, то я даже со своим немаленьким ростом не доставал на него почти на метр. Стены пол, Все здесь было покрыто тонкими, но абсолютно одинаковыми прямоугольными металлическими пластинами, поэтому каждый мой шаг и каждый шорох отдавались в тоннеле Гулки Майхама. Я этому обстоятельству только обрадовался. Пока есть металл, голодным я не останусь. Тем более, что на вкусом было очень даже неплох, в чем мы с Изей успели убедиться по дороге. В отношении направления я довольно скоро определился, и вот тут дела обстояли не самым радужным образом. Если верить нурьячему чутью, мы двигались на юго-восток, постепенно удаляясь от форта и уходя все дальше в глубь леса. Возможно, когда-то там были и другие плантации, еще более богатые, чем эти. А может, и в той стороне найдется еще один форт или другое сооружение, которое раньше использовалось, а сейчас, скорее всего, нет. Вы спросите, почему я решила, что оно стало невостребованным? Люди в большинстве своем существо нерешливы. куда бы ни пришли, где-нибудь обязательно плюнут, нагадят, жвачку или хотя бы фантик от конфет бросят. А то и из принципа нацарапать на стене что-то вроде сакраментального здесь был Вася. Однако в этом тоннеле было идеально, прямо-таки неестественно чисто, ни пылинки, ни царапинки, и ни одного, даже крохотного кусочка мусора, словно подземелье намертво запечатали лет 100 или двести назад, и с тех пор больше не открывали. Поскольку магии тут тоже не пахло, а до роботов-уборщиков местной техники пока не додумались, то логично было предположить, что в это подземелье действительно никто не заходил, причем уже довольно давно». Тем не менее, на вопрос Ули я ответил, что по-прежнему не хочу, чтобы в нашу сторону сдвигались первые пакость. Не только потому, что Улишим было ни к чему рисковать в лесу, но еще и по причине бесперспективности этого намерения. Чем они мне помогут? Я и один прекрасно справлюсь, а за них мне хотя бы будет спокойно. После этого Ули ненадолго замолчала, а затем от него пришла еще одна картинка. Пакость снова сбежала, куда первый не знал, а выследить ее не сумела. Так что где она бродит, одному шеду теперь известно. Ладно, когда вернется, выпарю, а пока у лишем стоило бы еще разок пробежаться вдоль кромки леса, а заодно посмотреть, насколько близко неко подобрались к форту, и есть ли среди них твари вроде той, которую я недавно убила. Кстати, никаких ответвлений от тоннелей я не нашел. Стены выглядели ровными, опознавательных знаков на них не виднелось. Стыки в облицовке казались нетронутыми, и не имелось ни малейших признаков того, что где-то под ними скрывалась труба или двери. Тем не менее, через некоторое время мне показалось, что коридор начал менять направление, и если изначально он вело строго на юго-восток, то теперь начал почти незаметно смещаться в сторону леса. Это позволяло надеяться, что однажды он повернет обратно к форту или хотя бы приблизится к нему на приемлемую величину. И действительно, заметив через рина несомненные признаки смены направления, я приободрился и, безостановочно обшаривая пространство впереди с зрением, ускорил шаг. Однако не спустя пять, ни десять, ни пятнадцать ун в тоннеле ничего не изменилось. Он по-прежнему был ровным, безупречно чистым и темным настолько, что если бы не второе зрение, мне стало бы некомфортно. Мрачно, тихо. Только эхо моих шагов зловеще гуляет между стальными стенами. Был бы я суеверным, обязательно начал бы подумать о привидениях, мистике и всякой чертовщине. Но я к этому времени изрядно притомился, и малость оголодала. К тому же волочащийся сзади каратель с каждым шагом становился все тяжелее. И чем дальше, тем чаще меня начала посещать недобрая мысль, а стоило ли вообще его тащить в такую дали. Судя по ауре, парень застыл в том непонятном состоянии, которое принято называть между жизнью и смертью. Особо лучше ему за это время не стало. Аура все еще выглядела блеклой, однако и помирать он вроде не собирался. Поскольку его фляга осталась, по-видимому, там же, где моя сумка с артефактами, даже губы водой я ему смочить не мог. Да и сам, если честно, был бы не прочь чего-нибудь глотнуть, потому что воздух в тоннеле оказался на удивление сухим и каким-то неживым. Впрочем, если бы не функционирующая вентиляция, здесь, наверное, вообще стало бы невозможно дышать. Но Насколько я не шел, на моем пути так и не встретилось место, которое позволило бы заподозрить наличие в потолке еще одного люка. Собственно, через стены я даже неко не увидел». Но с учетом того, как много их было на плантации, как далеко тянулось вырытая ими нора, скорее всего, я не видел их не по причине того, что их тут не было, а потому что неизвестный металл каким-то образом гасил мою способность видеть на расстоянии, отчего складывалось обманчивое впечатление, что снаружи коридора безопасно. Наконец, где-то в середине второго рина моего невеселого путешествия, Изя предупреждающе дернулся, а со стороны карателя донесся прерывистый вздох. «Хм, не как очнулся, болезный?» Я с интересом обернулся и, спрятав хвостяру наизнанку, присмотрелся к лежащему на полу парню. Аура у него определенно стала поярче, хотя до полного пробуждения было еще далеко. Но поскольку я откровенно задолбался тащить его на своем горбу, то бросил карателя там, где пришлось, а сам присел на пол и, прислонившись спиной к стене, разрешил Изи немножко ее подпортить. Хвостяру упрашивать не пришлось, поэтому вскоре оттуда послышалось тихое шипение и довольное похрустывание. У меня же из еды к тому времени остались только позолоченные пуговицы, но ну и застежки на плаще, которые я благополучно отправил в рот, ожидая, когда очнется напарничек. Времени на это понадобилось еще половина рина. Однако в конце концов долл все-таки пошевелился, открыл глаза, а потом, набравшись силы, уперся ладонями в пол и с трудом сел, ознаменовав свое возвращение хрипловатым. Какого охота! С возвращением! Бодро поприветствовал его я, молча велев Изи прекратить уродовать стену. «Как самочувствие?» «Кто здесь?» Вздрогнул каратель, слепо таращившись в кромешную тьму, и торопливо нашаривая Тагор на поясе. Но поскольку оружие я его заблаговременно лишил, то ему не оставалось ничего иного, как замереть на месте, и, покрутив головой, настороженно уточнить. «Господин Мак, это вы?» Я согласно угукнул и, вынув из-за пазухи Тагор, ногой потолкнул к нему. «Держи, заряд еще остался, но убивать тут некого, на наше счастье». «Что произошло?» — хмуро осведомился каратель, торопливо проверяя оружие и амуницию. Я вкратце рассказал, каким именно образом мы здесь оказались, списав, естественно, всю на силу и слаженность действий карателей, сумевших такие подстрелить жирную гадину до того, как нас ели. После чего Дол вроде поверил, но окончательно потемнел лицом и устало опустил плечи. Известия о гибели Шеза и нескольких коллег... Искренне его огорчили. А вот по поводу подземелья он, как ни странно, не удивился. «Я слышал о древних тоннелях», — кивнул он, когда я замолчала. Старик как-то рассказывал, что когда еще только строили форт, их подвели к каждой крупной плантации. Точнее, каждой из пяти. Бочки тогда не возили на повозках, а просто спускали вниз на платформы, после чего целыми невредимыми доставляли форт. Легко, быстро и безопасно. Но это не только здесь». Говорят, все форты по такому же принципу устроены, и поначалу это сильно облегчало нам жизни. Почему же тоннели закрыли? Когда началась война, три из них были взорваны, поэтому для перевозки грузов они стали непригодны, а остальные с некоторых пор перестали открываться. С чего бы это? — сдержанно удивился я. Это у магов надо спросить. Говорят, там когда-то была такая же магия, как у наших браслетов. Но когда разумников не стало, она сперва ослабла, а потом иссякла, потому что некому было поддерживать те заклинания. В другом бы месте оно бы тысячу лет простояло и ничего, а рядом с лесом... В общем, теперь только защитные заклинания и остались. Да и то лишь потому, что их подпитывает источник самого форта. Как их отключить, тоже никто не знает, хотя в свое время кто только не пробовал это сделать. Наш старик до сих пор надеется, что у кого-нибудь получится. Поэтому выписывают сюда исключительно артефакторов. А еще он думает, что когда-нибудь заклинания сякнут сами. И тогда тоннели снова можно будет открыть. А то обидно получается. Все знают, где находятся двери в эти самые тоннели. Всем известно, какая от них может быть польза. Но попасть внутрь никто не может. Вернее, не могли до сегодняшнего дня. Так что вам, господин Мак, крупно повезло. Псы, хорошее везение. Фыркнул я, не торопясь подниматься с пола. «С другой стороны, да. Если бы мы не попали сюда, нас бы попросту прибило». Каратель тяжело вздохнула, а затем, на пробу согнув и разогнув ноги, попытался встать, но тут же завалился на бок и выругался. «Полежи», — посоветовал ему я. «Неко тебя только что не обгладали напоследок. Такие потери за пару иринов не восстановить». «Почему же вы не остались на месте?» — но Каратель, послушав умного совета и уронив голову обратно на пол. «Потому что нас наверняка записали в разряд безвозвратных потерь. Никто не полез бы за нами в эту дыру, даже чтобы достать тело, а самим нам без инструмента было бы точно не выкопаться. А если выкопаться, то наверху всяко остались неку, которым было бы в радость сожрать двух одиночек». «Верно», — усмехнулся я, молчав о том, что наверх я не полез большей части из-за него. «Сам бы я так или иначе бы выбрался, и даже неко меня особо не волновали». «Но вот дотащить до форта этого крепоша, да ещё так, чтобы на него никто ни разу не позарился, было бы трудновато». «В принципе...» — неожиданно задумался вслух мастер Долла, Все не так уж и плохо. Мы живы, не покалечены. А значит, шансы есть. Если старик не врал, то подземные тоннели должны быть соединены между собой перемычкой, как оба-то колеса, в которые упираются спицы. Топать до него, правда, долго придется. Но если мы доберемся до одной из старых плантаций, лучше до северной, там почище и поспокойней, то сможем выбраться наружу, а там и до форта недалеко. Скоро ночь, напомнил я, а в темное время суток нека становится гораздо активнее. Раньше, чем к утру, все равно не доберемся, успокоил меня сосед. А скорее всего и несколько суток тут проторчим, потому что ходок из меня аховый, а один вы с и не справитесь. Я снова промолчал, не став разубеждать наивного парня, и был весьма удивлен, когда спустя несколько ун этот упрямец снова попытался встать, и, к моему немалому удивлению, у него это даже получилось. Ну что, пойдем? Бледно улыбнулся каратель, опасно пошатываясь на дрожащих ногах. Нека не ждут, а я вроде немного остановился. Неужто мы посмеем их разочаровать? Я фыркнула. Остановился он. Ну-ну. Это у меня за прошедший пару Ринов чутка магии подкопилось. А этот красавец зуб даю, что шагов через 10-15 мне придется опять подбирать с пола и тащить за собой полутруп, а я на это не нанимался. Впрочем, засветившийся упрямыми оранжевыми сполохами аура парня выглядела весьма красноречиво, из чего я заключил, что в попутчике мне на этот раз попался вполне адекватный, но упертый до невозможности каратени. С другой стороны, он уже не мальчик, сам должен уметь определять границы своих возможностей. Ну а когда он свалится от изнеможения. Я просто устроюсь у ближайшей стеночки и спокойно подремлю, пока он собирается силами для нового геройства. Как ни странно, мастер Дол не упал ни через десять, ни через сто шагов, хотя я специально шел по Удаль, чтобы не пропустить момент, когда он грохнется. Нет, его самого мне было не жалко. За свои глупости каждый должен отвечать сам, но вот если он расшибет затылок об пола, мне будет обидно. Столько усилий потратил, тащил его, понимаешь, за собой, и вдруг окажется, что напрасно». Все, не могу больше...» Спустя примерно полурина выдохнул каратель и обессиленно опустился на пол. Придется вам тоже передохнуть, господин Мак, или дальше идти без меня?» «Меня зовут Таора», — в полголоса бросил я, мысленно поражаясь силе воли этого парня. «Аора едва теплится, сил у него явно осталось только на моргании, но он еще сидит, скалится и даже сознание тереть не собирается. «Что, хорош?» Сипло спросил Дола, видимо, почувствовав мой взгляд. «В гроб кладут», — согласился я. «Но для человека, чья ура вот-вот погаснет, ты еще очень даже неплохо выглядишь». «Ничего, не сдохну», — упрямо прошептал парень. «Конечно, не сдохнешь», — подумал я, после чего немного постоял над ним, подумал, а затем негромко бросил. «Пойду прогуляюсь. Впереди, по-моему, еще один поворот намечается. Надо глянуть, что там, а ты пока дух переведи, если сумеешь». Дол на это ничего не сказал, только вяло шевельнул кистью. Так что я развернулся и спокойно ушел, стараясь держаться ближе к стене, и все так же внимательно изучая доступное пространство. Обидно было бы пропустить перемычку с соседним тоннелем, если она тут, конечно, имеется. Он за пятнадцать одобрался до примеченного поворота, а еще через некоторое время впереди замаячило что-то непонятное. Тоннель, похоже, обрывался, хотя нет. При более близком рассмотрении это оказалось всего лишь дверь, которая с одной стороны сулила свободу, а с другой могла означать полное и окончательное фиаско. Ведь за дверью могла оказаться не только перемычка, но и кладовка, и даже сортира, в которую я, кстати, уже был бы не прочь заглянуть. Дверь, правда, совсем не походила на сортирную. Собственно, она вообще не была похожа на нормальную дверь. Просто толстенная перегородка, перекрывающая проход от пола до потолка. сделанная из того же металла, что и стены. Она выглядела внушительно и мощно. Такую из полпинка не вышибешь. И никакого засована на ней, как и замка, к сожалению, не было. Да что там? Снаружи она вообще выглядела, как летая болванка. Ни тебе смотрового окошка, ни петель, ни ручки. Если бы я не знал, что тоннель не должен заканчиваться тупиком, то наверняка бы засомневался. Так и не выяснив, как эта штука открывается, я на всякий случай проверил, нет ли тут магически нанесенных знаков. Но тоже ничего не нашёл и решил прибегнуть к крайнему средству. Кизи. Вынырнув из-за моего плеча, хвостяра поднатужился и смачно плюнул в неожиданные препятствия. Металл, как ему и положено, зашипел, запузырился. Затем на его поверхности появилась и начала неохота разрастаться крохотная язвочка. Еще через несколько тин она выросла до размеров гороха, потом грецкого ореха, а затем и шарика для пинг-понга. Однако для того, чтобы слюна проплавила дверь насквозь, понадобилось гораздо больше времени. Я уже даже начал подумывать, а не начать ли мне плевать в эту дверь самому. Но тут язва наконец-то добралась до последнего слоя металла. И вот когда в нем появилась и стала так же неохотно разрастаться дыра, там внутри промелькнуло что-то живое. Я торопливо отступил, заметил с зрением подозрительно знакомые черно зелёные сполохи. А потом увидел, как в отверстие настороженно просунулась узкая и длинное щупальца. И скривился. Понятно, почему эти тоннели перекрыли. Вероятно, после взрыва их целостность нарушилась, поэтому за столько лет сюда успели пробраться и обжиться вездесущие неку. И поскольку выгнать их стало некому, то твари наверняка почувствовали себя здесь полноправными хозяевами. Ничего, сейчас мы это исправим. Я ступил еще на шаг, внимательно следя за втискивающимся в коридор отростком, в надежде хотя бы приблизительно понять размеры засевшей за дверью мертвой души. Сумеречное зрение по-прежнему не позволяло различать то, что находится снаружи. Оставалось только гадать. Но когда я почти добрался до поворота, а путь все еще не пожелала заканчиваться и постепенно вытягивалась следом за мной, стало ясно, что тварь, которая обосновалась впереди, ничуть чуть не уступала по размерам убитой недавно змеюке. Действовать с такой зверюгой следовало осторожно, благо размеры отверстия не позволяли ей втиснуть сюда всю тушу. Но как только я приготовился превратить весь этот коридор в одну большую ловушку, сзади раздался приглушенный шорох, а затем из-за моей спины вылетело поисковое заклинание. А следом за ним в дверь ударил ослепительно яркий луч, с легкостью перерубивший щупальца пополам и заставивший притающуюся на той стороне тварь полезненно содрогнуться. Я обернулся и возрился на прислонившегося к стене карателя с откровенным скепсисом. «Тебе чего на месте не сиделось?» «Отойди!» Хрипло выдохнул Дола, снова поднимая Тагора. Я только вздохнула, а когда обнаружил, что в крохотной отверстии в двери втиснулось уже не одно, а целый десяток щупалец, с устрашающей скоростью потянувшихся в нашу сторону, еще и сокрушенно покачал головой. «Но вот куда его понесло, — спрашивается, — и кто вообще сказал, что мне нужна его помощь? Каратель, который так не вовремя решил повоевать, успел сделать еще два выстрела, после которых щупальц в коридоре стало в разы больше». А потом Долл закатил глаза, выронил из рук оружие и медленно сполз на пол, оставив меня один на один с раззадоренной, уже почившей нас тварью, которой понадобится всего одно касание, чтобы добить эту придурка окончательно. «Да что ж такое-то?» — проворчал я полрена спустя, утирая пошедшей носом кровь. Проклятая тварь оказалась такой здоровой, что я чуть пупок не надорвал, пытаясь удержать вокруг нее сжимающийся барьер. А сопротивлялась она так отчаянно, что я едва концентрацию не растерял, решив, что в кои-то веке кто-то из Неку окажется устойчив к моему воздействию. И она, наверное, действительно могла бы вырваться, если бы я в последний момент не вспомнил про тагор и не поджарил гадину прямо из-за стены, благо для оружия карателей такие мелочи препятствием не являлись. И все же слабость на этот раз долго не уходила. Вероятно, не все можно было восстановить с помощью монеты разумников. Энергия Нанги все таки довольно специфичная вещь. Да я еще и не ел толком с утра, а сейчас дело к вечеру. Так что если мы срочно не найдем что-нибудь вроде Файтала или Слезы Аимы, у меня точно случится обмор, как у Дола. Как там наш герой, кстати? В отключке, и слава богу. Не хотел бы я, чтобы он знал, что тут творилось несколько назад. И тем более не хотел, чтобы он увидел Изю во всей его нуречьей красе». Кряхтя, я кое-как поднялся и, вернув барьер в исходное состояние, пошел доламывать двери. Изя и так успела и порядком обгладать, пытаясь восстановить потраченные силы. Но я только закончил это неблагодарное дело, после чего в образовавшуюся дыру стало возможным пролезть взрослому мужику, чем я, слегка отдышавшись, и воспользовался. Как оказалось, за дверью находилось просторное помещение, чем-то напоминающее зарытую в землю громадную цистерну. На противоположной стене виднелась приличная щель, за которую сумеречное зрение показывало наличие еще одного неку. На него было шагов двадцать, сравнительно небольшое расстояние. Но если я правильно рассмотрел, атаковать это твари не планировала. Напротив, после того, что я тут устроил, не зная истинных размеров комнаты и по счастливой случайности добив не всех, кого хотел, она со всей доступной скоростью поползла прочь, тем самым обозначив второй тоннель, который уходил отсюда строго на север. «Выходит, вот она какая, обещанная карателем перемычка. Отлично, значит, выход действительно есть. Вернее, не считая нашего тоннеля, это был уже второй выход, потому что первый располагался наверху, на потолке, и выглядел как самый обыкновенный, да нельзя ржавый и настежно распахнутый люк, сквозь который было прекрасно видно, уже расцвеченное первыми звёздами небо. Оттуда же сверху в помещение задувал легкий ветерок, гоняющий щедро усеившие полусухие листья». А к люку прямо в стене вели широкие металлические скобы, вроде тех, что добычики шека забивали в деревья. Ну да, вот и лестница нашлась. Старая, тоже насквозь проржавевшая после регулярно случающихся в сезон дождей ливней. А прямо под ней лежала перевернутая вверх колесами деревянная, массивная, изрядно побитая временем платформа. И белели такие же старые, сваленные горкой кости. То ли человеческие, то ли звериные. Я в темноте не разглядела. В целом помещение выглядело заброшенным, грязным и в худшую сторону отличалось от тоннеля, из которого я недавно выбрался. Более того, судя по торопливо сбегающим Неку, всего полрина назад твари тут явно обитала не одна. Видимо, поэтому я чуть не надорвался, пока воевал вслепую, и поэтому же меня до сих пор потряхивало, хотя Изи уже нашел на полу какую-то железку и, недолго думая, ее схрумкал, останавливая нам обоим подорванное здоровье». Поколебавшись, я проводил глазами исчезающие во втором тоннеле твари, но все же вернулся обратно в свой коридор, похлопал по щекам вело головой дола, и, не дождавшись от него внятной реакции, вызвалил парня на плечи. «Ты что делаешь?» — хрипло спросил он, когда я с трудом протолкнул его сквозь дуру в стене и без особых церемоний уронил на пол. Ну да, опять головой вниз. Но это оказалось очень действенная мера, потому что каратель пришел в себя и даже попытался отпахнуться, когда я его усадил. «Что это? Куда ты нас привел? обалдело спросил он, обозрев открывшуюся его взгляду древнее убежище. А потом спохватился. «А где тварь?» «Сдохла», — отмахнулся я. «Так, раз ты пришел в себя, сиди здесь и прикрывай меня. Надо закрыть люк, пока сюда новой гадости не налезло». «Но как ты...» горм! не стал врать я, осторожно пробуя на прочность первую скобу. «Ты был в отключке, но живой». «Так что это не мои руки, — жали на кнопку. Я лишь приставил Дула к двери и немного тебе помог». Дула задачи накрякнул, словно не поверил, что какой-то заезжий маг мог додуматься использовать чужой тагор столь воровским способом. Но потом, видимо, решил, что артефакторам положено знать такие вещи, и успокоился. После этого он мне уже не мешал, так что до люка удалось добраться без приключений. Но прежде чем его закрыть, я все же не удержался, высунул нос наружу, чтобы глянуть, в какую именно часть леса нас занесло, И действительно ли это была обычная плантация, заброшенная за ненадобностью? Как оказалось, да. Когда-то это место являлось обжитым и востребованным, потому что вокруг люка виднелись остатки какого-то каменного строения, а среди гор нагроможденного вокруг мусора определенно прослеживалось наличие старых, ржавых, жестоко покореженных и выгнувшихся под причудливыми углами балок. Чуть поодаль виднелись останки еще одного здания, где перемешку с камнями валялись широкие, такие же смятые железные обручи, видимо от бочек. Все это, конечно, было давным-давно занесено листьями, ветками, всевозможным мусором, да и стоящие вокруг деревья, хоть и носили на себе следы вмешательства человека, уже давно отрастили новые ветки и густую листву, а между ними успел вольготно раскинуться густой кустарник, да и трава, которую на новых плантациях регулярно вытаптывали люди, стояла абсолютно нетронутой. Чтобы тут не случилось и по какой бы причине ни был разрушен этот лагерь, произошло это довольно давно. Сами по себе деревья, конечно, не могли тут все так развалить, даже за пару-тройку сотен лет. А вот версия со взрывом определенно получила подтверждение. Хотя было непонятно, кто именно тут устроил диверсию. И было ли это следствием, а не причиной начавшейся в те далекие времена войны. Нека тут, разумеется, тоже имелись. Вот сколько ещё по земле елозит. Здесь, в отличие от действующей плантации, у дворе не было необходимости соблюдать осторожность, и тем не менее, на мой высунутую из люка голову, ни одна из них почему-то не позарилась. Более того, они вели себя спокойно. На одном из деревьев вообще как-то непонятно заволновались, а потом начали одна за другой расползаться кто куда, словно им там жарко стало. Не став дожидаться, пока они очухаются и обратят на меня внимание, я высунул руку, ухватил за ручку толстенный металлический люк и с ужасающим скрипом потянул его на себя. Неко при этом заволновались еще больше. В мою сторону протянулось сразу несколько щупалец. Но поскольку я был быстрее, то успел захлопать крышку до того, как они до меня добрались, да еще и засову задвинул, который, к счастью, у Люка тоже имелся. Ловко ты! пробормотал Дол, когда я спустился и подошел проверить его состояние. Что там наверху? Лагерь старый и давно разрушенный. Некого круг до да хрена и больше. Так что даже с Тагуром туда опасно соваться. Значит, нам туда указал каратель подбородком на виднеющейся в стене в щели. «Пока ты лазил наверх, я кинул в ту сторону пару поисковых заклинаний. Но на расстоянии в сорок шагов никого нет. Ого, сбежавшаяся тварь ползает довольно быстро. Хотя, я полагаю, рано или поздно мы ее нагоним, так что следует соблюдать осторожность». «Я еще не горазд путешествовать», — виновато отвел глаза каратель, когда я его выразительным взглядом. «Дай мне хотя бы четверть Сейчас сил подкоплю и пойдем. Сиди уж! фыркнул я, оглядывая захламленный бункер, после чего мой взгляд упал на перевернутую платформу, и в голове промелькнула совершенно дурацкая, но на редкость заманчивая мысль. Вернувшись к лестнице, я внимательно оглядел древнюю конструкцию и, поднатужившись, с грохотом ее перевернула. А что, Древесина старая, но все еще прочная, колеса ржавые, зато вроде бы целые, да и сама платформа выглядит достаточно надежной, чтобы выдержать вес двух человек. Осталось убедиться, что и во втором тоннеле сохранились старые рельсы, и тогда наше дальнейшее передвижение пройдет с гораздо большим комфортом. К несчастью, когда я подошел к частично открытой перемычке в стене, то обнаружил, что у нее, как у первой, ни внутри, ни снаружи не было ни ручек, ни петель, ни засова. При этом наверху не виднелось ни шарниров, ни колесиков, ни какого-либо другого механизма, который доказал бы, что она открывается обычным способом. Скорее всего, работала она по тому же принципу, что и каменные заслонки в столичных подземельях и это означало, что нам понадобится магический ключ. Да, досадно. За столько лет вся магия отсюда должна была выветриться, так что шиш нам, а не комфортное путешествие. Сквозь имеющаяся щель нормально пройдет, разве что человек, да и то, если сильно ужмется, а здоровенную платформу туда ни в каком виде не протащить. Эхо, счастье было так реально. Я оглянулся на полулежащего у стены карателя и, перехватив его унылый и полный понимания взгляд, поскрёб затылок после чего еще раз оглядел неудобную дверь, ощупал ее сверху донизу. И уже когда надумал окончательно отказаться от своей затеи, неожиданно заметил на стене небольшое углубление. Поначалу решил, что это обычная выбоина. За столько лет в стенах бункера их успело образоваться предостаточно. Однако потом я понял, что щель имеет слишком правильную форму, чтобы быть случайным повреждением. К тому же рядом с ней виднелись следы старой, почти стёршейся от времени краски. Когда-то давно здесь явно было что-то написано. «Может, это и есть то, что мы ищем?» Я присмотрелся к не так и сяк, а потом аж замер от неожиданно пришедшей на ум догадки, после чего достал из-под рубахи, не успевшей остыть монету, и положил торцом к стене. Размеры щели совпали с размером монеты идеально. Более того, как только источник соприкоснулся к стеной, на металле проступило и тут же пропало нечто весьма интересное. Пытаясь понять, в чем дело, я еще раз облазал стену сверху донизу, сковырнул с нее остатки краски, Буквально по миллиметрам изучил то место, где на мгновение мне почудилось какое-то изображение. Но лишь через десяток он, использовал сначала сумеречное, потом магическое зрение, и ничего не добившись, я сообразил совместить два этих таланта. «Ого, как с книгами! И знаете что? Там действительно нашлось кое-что интересное. А именно, метка! Самая настоящая метка зодчих! Из числа тех, которыми зодчи пользовались и сто лет назад, и тысячу, и даже сейчас они оставались актуальными!» В свое время магистр Рал дал мне целый список таких меток, и кое-какие я даже успел запомнить. Так вот, конкретно эти хитро переплетенные между собой линии с набором с виду бессмысленных цифр, означали, что совсем рядом находится двери, причем двери, запертые на магический замок, и кто-то предусмотрительно продублировал местонахождение управляющего заклинания, тем самым дав понять, что выбраться отсюда все-таки можно. Что-то нашел? Насторожился Дол, когда я обернулся и снова на него посмотрел. Я заколебался. «Можно сказать и так. Ты знаешь, как открыть проход», – без труда догадался он. «Но не хочешь, чтобы я видел, как это делается. Скажем так, у меня появилась идея, но я не уверен, что из этого что-нибудь получится. А поскольку эти знания относятся к вещам, открывать которые посторонним я не имею права, то передо мной стоит серьезная проблема». Долс сперва нахмурился, потом задумался и, наконец, тряхнул головой. «Валяй, в конце концов мы с тобой одно дело делаем, а лезть в тайны Ковина мне по статусу не положено. Так что открывай, если у тебя есть мысль, как это сделать. А я не буду задавать вопросы и вообще отвернусь, чтобы в случае чего мне не пришлось объясняться со своим начальством, а ему, в свою очередь, не пришлось оправдываться перед твоим». В качестве доказательства своих честных намерений он даже зажмурился и отвернулся, для пущей прикрыв лицо рукой. Гарантия, конечно, так себе, но ничего лучше в наличии не было. Поэтому я подумал, все взвесил и, повернувшись к парню спиной, все-таки вставил монету в расщелину, а затем и надавил, загоняя ее туда до упора, и очень надеюсь, что не зря это делаю. Стоило источнику оказаться внутри, как за стенами что-то глухо зарокотало, а дверь протестующе скрипнула, заскрижетала и с оглушительным лязгом захлопнулась окончательно. Но через пару томительных долгих тен дурная железяка все таки передумала, после чего обе ее створки, поскрипев для параформы, снова ползли в стену, явив моему взору долину, убегающую в бесконечность коридора, в котором, как по команде, стали один за другим зажигаться магические светильники. Рельсы там, как ни странно, тоже нашлись, и оказались в таком же безупречном состоянии, как и в первом тоннеле. «С ума сойти!» – выдохнул Дол, когда я убрал монету, и сообщил, что теперь он может поворачиваться. Вот теперь верю, что тебя не просто так сюда прислали. Похоже, Ковин зря съел панику и столько лет сетовал на вашего брата. Старые знания еще не до конца утрачены. И ход вот нас всех задери. Кто бы знал, как я этому рад?